Полноценный овощной. Дамы берегут фигуру, а я месяца откушал в обед. Ужин. Демонстрация готовой мансарды. По вспышкам в проявившейся ауре Елены понимаю, что надо готовиться к визиту. Садимся в гостиной. Елена с очень серьезным, можно сказать, торжественным лицом достает изящный кэш. Сбегал за своим. Синхронизация, транзакция. М да, очень пристойно, а главное точно. Благодарю, Елена. Серж, это тебе от нас обеих. Спасибо, Кэт. Серж, я хотел узнать. Жалко денег, это заметно. А куда ты будешь тратить? Не подумаешь что Лизу в твои дела, тем более, что ты все заработал мы узнали цены на услуги тех обсерж ты очень хорошо к нам отнесся кэт мо у ну, серж сам знает расценки правда да милые дамы а расходы мне предстоят на оплату услуг специального отдела лабораторий как они тебя хиты еще будешь платить елена Я получил от них очень много умений и навыков. Представь себе, сколько стоит эта работа. О, Боже, я об этом не подумала. Ма, хватит. Серж, посмотри, что мне прислали. Так, бланки приглашений музыкальных компаний. Внимательно просматриваю, сверяя в уме сполученные из популярных журналов информации. Там еще электронных писем много, и они продолжают приходить. Серж, кого ты выбираешь? Никого. Как? Почему? Кэт, первый закон бизнеса гласит. Никогда не соглашайся на первое предложение. Далее. Среди электронных писем есть приглашение от крупных компаний. Нет. Но там так описаны предлагаемые услуги. Кэт, слова, особенно электронные, не стоят ничего. Если те, кто предлагает тебе запись, не хотят потратиться даже на почтовый бланк, то как они будут платить? А эти откладываю в сторону три приглашения. Вот об этих компаниях я хоть что-то слышал. У остальных нет ничего, кроме названия. А почему нельзя согласиться на их предложение? Это мелкие компании, владельцы которых обратили внимание на песенки многообещающей девушки. Но им безразлична твоя судьба. Они готовы отжать свое, попользовавшись талантом, выпустить хит-однодневку. Все, перспективы для тебя нет». Катя расстроена, чуть не плачет. Добро пожаловать в мир шоу-бизнеса. Чем раньше узнаешь его законы, тем меньше хлебнешь горя. А что же делать? Ты забыла записывать и выкладывать новые песни? Одно дело девочка с двумя песенками, а совсем другое, многообещающее пока начинающая певица с запасом хитов. И тогда на тебя обратят внимание компании второго эшелона, Global Records, Music Phone и другие. Все, никакого расстройства. Серж, ты уверен? Елена, ты читаешь иллюстрированные журналы? Конечно. А при здесь это? В них регулярно описывают истории. Восхождение современных звезд эстрады. Ну, конечно, там многое недоговаривают и искажают, но основные моменты верны. Сколько песен написала Джоанна, пока не стала известной? М-м-м... Семь. Семь полновесных хитов, которые крутит сейчас каждая станция. А ведь у нее не было вычислителя. И выхода в сеть. сэрж но ведь семь песен — это много. Ты сумеешь придумать столько?» «Серж...» «Кэт, вдохновение — вещь очень тонкая и хрупкая. Особенно в избранной нами теме. Оно требует сосредоточения некоторых симуляций По взгляду Елены понимаю что она готова начать стимуляцию по полной и прямо сейчас. В общем, Кэт, готовься. В этот уикенд мы будем записывать сразу три песни. Да, Серж, милый. Серж, дорогой. Меня обнимают и покрывают губной помадой. Серж, а когда? Кэт, сегодня надо отдохнуть собраться с мыслями, настроиться. Серж, ладно. Ты получишь слова новой песни прямо сейчас. Говорю сразу, это будет хит. Ты же смотришь «Безопасников»? Да, Серж. Серж, мы посмотрели последние серии. Ты очень похож на Бики. Так вот... Песня посвящена именно Би-Ти. Как ты думаешь, сколько понадобится времени, чтобы ее заметили? Потрясающе! Серж, ты очень умный. Подаю лист с текстом. Слова песенки «Помоги мне, доктор Дик» только переработаны. Помоги мне, счастливчик Би-Ти. Серж, я все выучу. Будь добра да кэт что не стоит будить меня на запись очень рано утром вдохновению способствует хороший сон катя косится на елену весело фыркает но тут же делает лицо благововиттанной девочки конечно серж как сам проснешься и скажешь хороший вечер завершился тоже хорошо в смысле Привыв из душа, я обнаружил, что Елена уже согревает мне постель. На следующее утро в половине девятого мы с Катей приступили к репетиции. Для создания сценического образа я оделся как прототип. Солнцезащитные очки завершили преображение. Катя тоже захотела выглядеть ярко. В результате была отправлена смывать... Жуткий макияжный раскрас. С третьего раза бравурный мотивчик и незамысловатые слова сошлись. Шлифуем. Появившаяся Елена всплеснула руками. «Боже мой, Серж, ты вылитый Питерс. С тобой можно снимать сериал». В мозгу срабатывает орле «Елена, а у вас есть видеокамера?» — Нет, это дорогая вещь. А зачем? — Мы могли бы снять видеоклип и тогда точно порвать всех конкурентов. — Ба! А мы можем взять камеру в прокате. — Кэт, ну это же дорого. — Мамочка, миленький, а давай возьмем камеру. Ну, пожалуйста. — Ну, ладно. Ты обещаешь себя прилично вести? — Даже целую неделю буду слушать твои советы. Тогда я съезжу. Боже, а как я поеду, не накрасившись? Мамочка! Елена! Искусство требует жертву!» Пораженной афоризмом Елена убыла. А Катя заметалась по комнате в поисках сценического образа. «Серж, что мне надеть? Это платье? Нет, оно старое. Юбку?» Я буду похожа на школьницу. Жакет. Он меня старит. Кэт, ну прекрати метаться и стань спокойно. Спокойно, я сказал. Выпрямись. Подними подбородок. Нет, чуть ниже. Ноги вместе. Возьми сзади халат и натяни так, чтобы он обрисовал фигуру. Не смущайся. Поверь, женщин я видел. Складывая ладони в коронном жесте кинооператоров, думаю. Девочка миленькая, но до звезды плейбоя ей далеко. Что можно сделать, чтобы подчеркнуть достоинства и заретушировать недостатки? Прибывшая с солидным кофром Елена обнаружила преображенную дочь. Еленина блузка с пояском... Под ней ее же бюстгальтер с подложенной ватой. Грудь получилась загляденье. Блузка опущена поверх тонких брюк, подчеркнутая узкая талия и стройные ляжечки. Избытки материи собраны сзади скотчем и булавками. Этакая девочка-подросток с ротичными деталями. «Боже мой, Кэт! А что, плохо?» Потрясающе! «Сэрж!» «Елена, твоя задача — тонко подчеркнуть ресницы. Минимум помады на губы, цвет чуть ярче естественного. Приступай!» «Да, Сэрж!» Я распаковал, установил на треноге камеру. Нормальная машина. Копия — наш полупрофессиональный «Панасоник» под ВХС-кассету. Запись, правда, цифровая. Серж, я купила кассету. Елена, я не подумал, а как перегнать изображение в вычислитель? Возьмем в сити адаптер в прокате на день. Серж, готово. Может, добавить в макияже? Нет, в самый раз. Выбираю наиболее освещенный угол гостиной. Переношу синтезатор, определяю место для Кати. «Елена имитирует меня за синтезатором. Норма. Хорошо, что камера с пультом. Кэт, готова? Начали!»